Глава вторая, Игорь. Успел. К моменту, когда Дашу перенимают заботливые и внимательные руки медицинского персонала, я чувствую себя так, словно пробежал эти километры сам, притащил машину на себе. Пот струится по вискам, спортивная майка липнет к спине. Ведь я бегал в привычном усиленном режиме, не успев переодеться. — Кажется, успели, — усмехается патрульный полицейский, провожая взглядом Дашу. — Кирилл! — Не понял, — хмурюсь я. — Меня Кириллом зовут. Неплохое имя для сына. — Даша девочку ждет, — отвечаю я автоматически. Патрульный порывается сказать что-то еще, но я слышу, как меня громко зовут по имени. — Кузнецов Игорь. — Кажется, это тебя, — хлопает по плечу полицейский. — Удачи, будущий папаша. Так и хочется возразить, что никакой я не папаша, вероятно, меня зовут просто для того, чтобы подписать какие-то бумаги. Поэтому я покорно иду на зов медсестры. Мне суют под нос какие-то листы, сплошь заполненные мелким шрифтом. Я расписываюсь, не читая. Меня окликает еще одна медсестра. «Вы Кузнецов Игорь?» «Да, это я». «Сюда, пожалуйста». Я прохожу за медсестрой, она протягивает мне халат и медицинскую шапочку. Я автоматически принимаю их из рук персонала и задаюсь вопросом, а для чего мне это, собственно говоря, надо? Подождать, чем закончится эпопея с родами, я могу и в коридоре на кожаном мягком диване. Зачем мне это медицинское оборудование и резиновые тапочки, услужливо поставленные около моих ступней? «Роды уже начались. Они протекают стремительно», — подсказывает медсестра, натягивая на меня халат. «Поторопитесь, чтобы увидеть рождение своего малыша». «Какого малыша?» «Только сейчас до меня доходит, во что меня собираются втянуть. Совместные партнерские роды». «Я не готов», — произношу сдавленным голосом. «Я не знаю, что делать». «Да я вообще не тот, кто должен быть рядом с Дашей». «Ничего страшного. Мы и ваша девушка все сделаем сами. Вам только нужно будет держать Дашеньку за руку и подбадривать. И перерезать пуповину, разумеется». Меня, онемевшего, ослепшего и потерявшего способность ясно выражаться, подталкивают в родильный зал. Я замираю почти на самом пороге, услышав гневный вопль Даши. «Игорь!» — грозно рычит Дарья. «Убью, скотина!» «Если приблизишься ко мне хоть на метр...» «Вот, слышите, она не желает меня видеть...» Пытаюсь отступить, но дверь за моей спиной захлопывается, лишая возможности побега. «Не бойтесь, папаша, мы здесь и не такое слышали. Обычная реакция роженицы. Ведь боль, испытываемая в момент родов, превышает привычный болевой порог большинства. Вот спасибо ободрили...» Я едва живой и почти ничего не вижу перед собой, только побледневшее лицо Даши с прикушенными от боли губами. Я нахожу ее ладонь своей и глажу по лбу, покрытому холодным потом. Да я сам потею так, что с меня градом льется. Все будет хорошо, Даша. Даша переводит на меня взгляд, затуманенный болью спрашивая. — А ты какого черта тут делаешь? — Не отвлекаемся, дышим чаще. Вот-вот, начинается. Командует акушер. Триндец. У них все начинается, а для меня, похоже, все закончится. Все происходящее после кажется событиями из страшного сна. Крики, подбадривания, слезы. Мне самому хочется упасть на пол и рыдать, глядя в безразличный светло-серый потолок родильного зала. Потому что эта экзекуция, черт побери, не заканчивается. В фильмах все было иначе. Через пять минут после начала родов врач командовал «Тушься!» И уже через несколько секунд радостным родителям презентовали розовощекого громкоголосого малыша. А сейчас у меня ощущение, что я нахожусь в пыточной камере гестапо. «Еще немного!» «Еще!» а -а -а! Готово! «Шлепок!» «Еще шлепок!» Громкий плач младенца. «Мы это сделали!» «Девочка!» — возвещает врач. По лицу Даши струятся слезы счастья. В каком-то необъяснимом порыве колоссального облегчения я целую ее лоб и мокрые щеки. — Папа, перережьте поповину, дочурки! Сглатываю ком в горле, видя длинную штуковину, ведущую от пузика младенца. Думаю, что вот-вот отъеду в сторону, позорно упав в обморок. Но собираюсь силами и выполняю просьбу — Девочку прикладывают к груди Даши, а потом осторожно заворачивают в пеленки и предлагают подержать мне. Руки трясутся, когда мне протягивают крошечный теплый комочек. Я забываю, как дышать. Сердце отдает на батом висках. Адреналина на сегодняшнее утро я получил столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь. «Она красивая вся в тебя», — говорю Даше, но сам смотрю на крошечное личико младенца. «А носик-то папин», — медсестра принимает девочку у меня из рук. «Папин? Ха. Думаю, что на этом моя миссия может считаться законченной. Я покидаю клинику, прося дать мне несколько минут. Сажусь прямиком на бордюр и начинаю дышать полными легкими. Облегчение накатывает горячими волнами. Я только сейчас, понимаю, почему Даша, узнав мою фамилию и имя, начала истерично рыдать и смеяться». Судя по всему, я полный тёской её парня, жениха или мужа. Но, кажется, Даша не замужем, ведь на её пальце нет обручального кольца. Что ж, после таких приключений я просто обязан стать крестным отцом для недавно рождённой девочки. Кузнецов, вот вы где, обращается ко мне медсестра. Возвращайтесь, как отдохнёте, я дам вам список того, что нужно купить. Что что? Купить? переспрашиваю я. «Да, обычно роды начинаются, начиная с тридцать восьмой недели, но у вашей невесты они прошли чуть раньше, и она не успела взять с собой все необходимое». «Преждевременные роды? Неужели у Даши осложнение после родов?» «Не беспокойтесь, все прошло отлично. Малышка родилась ростом пятьдесят один сантиметр, весом в три килограмма. Мама и дочурка чувствуют себя хорошо» и будут чувствовать себя еще лучше, когда вы позаботитесь об их комфорте. Я отправляюсь следом за медсестрой. У меня мелькает мысль, почему от Даши не позаботится ее мужчина, и где родственники? Можно увидеть Дашу. Я твердо намерен сообщить ее родственникам или жениху о том, что их Даша родила и нуждается во внимании и заботе со стороны близких». Сейчас она спит, устала, но позднее, через несколько часов, когда маму и малышку переведут в отдельную палату, вы сможете навестить своих девочек, — воркует медсестра, выдавая мне список длиною в вечность. После слов о моих девочках в груди что-то приятно ёкает, а я чувствую себя странно мягкотелым и согласным на все. Разумеется, о Даше и ее малышке должен заботиться отец ребенка, но меня, походу записали в отцы неволе. Неизвестно, как быстро появится настоящий отец, а я совершенно случайно уже принял в этом участие, так что придется довести начатое дело до конца. Не обиднею, в конце концов.